тустороннее. Были вчера вечером у Ложкиных. Договорились до таких страстей, что потом жутко было в метро лезть. И то, правда, как подумаешь, под землю в полночь. Это в Париже все как-то незаметно выходит, потому что по-французски. А если бы устроить метро где-нибудь в Тиму или Малоархангельске, так уж, наверное, в нем завелись бы покойники. Мы, русские, вообще народ мистически настроенный. Но, в частности, мадам Ложкина превзошла всякую меру. Сама позовет в гости, а придешь, она нос дрядует, глаза закатит. У меня, говорит, было предчувствие, что вы ко мне сегодня придете. Муж у нее человек грубоватый. Сама же, говорит, позвала. Чего ж тут чувствовать-то? У женщин вообще, я считаю, натура тоньше, и действительно, в мадам Ложкина этой самой мистике ужасно много. Вчера рассказывала удивительные случаи. «У меня, — говорит, — необычайная сила внушения на расстоянии. Сколько раз проверяла. У мужа, знаете, преотвратительная память, что не поручить все забудет. А я очень люблю пряники, и всегда его прошу купить к чаю. И вот иногда перед чаем начинаю ему мысленно внушать «Не забудь пряники! Не забудь пряники!» И представьте себе, ведь иногда покупает. «Это действительно поразительно!» Такая сила. Олечка Бакина, оказывается, тоже не без силы. Была она влюблена в одного актера и каждый вечер внушала ему «Встань, выйди из дому и иди ко мне». И он, говорит, действительно всегда вставал и шел. Прямо удивительно. Шел он, положим, не к Олечке, а к Марье Михайловне, но все-таки половину внушения исполнял, то есть вставал и из дому выходил. Но разве это не чудо? Прямо завидно. Почему у меня никакой такой силы нет? От разговора о внушении перешли к спиритизму из-за гробной жизни. Был в нашей компании как раз один специалист по спиритизму. Рассказывал массу интересного. У него у самого такая медиумическая сила, что стоит ему за стол сесть, как моментально дух тут, как тут. Специалист, конечно, сначала спрашивает. «Дух, если ты здесь, стук не один раз». «Если тебя нет, стукни два раза!» И представьте, тот моментально все честно отстукивает. «Ну а спрашивали вы у них, у духов-то, о загробной жизни?» «Не успевал-с, потому что они меня сразу начинали колотить твердыми предметами по темени. При этом как-то неудобно предлагать вопросы. Одно могу вывести, что, вероятно, у них там характеры очень портятся» потому что такие злющие являются, что иногда прямо даже неудобно, очень уж ругаются, и что удивительнее всего всегда по-русски. Видно, там получают возможность владеть всеми языками. Явилась раз душа Офелии. Ну и душа, и откуда она такие выражения подцепила? Видно, Гамлет научил. М-да, грубоватые они все там делаются. Быт, видно, такой простецкий. Вот бы узнать, как у них там. А мадам Ложкина говорит, «А вдруг у них там тоже гостиная, столовая, передняя спальня и кабинет? И тоже в гости ходят, и изволим печенье покупать?» Последнее замечание было, по-моему, не тактично, так как мы же у нее в гостях сидели. А Олечка подхватила, «А одеваются, может быть, моднее нашего? А чем же, говорю, эту грубость разговора объяснить?» Спирит выразил мнение, что это, вероятно, сказывается влияние среды. Что на том свете люди объединяются не по признаку хороших манер, а по своим духовным качествам. Может быть, душа какой-нибудь добродетельной девицы из высшего общества в течение многих веков находится в компании раскаявшихся разбойников с большой дороги. Может быть, души-то их и очень высоки в духовной оценке, а все таки то, что называется на языке эстетов «финтифлю», У них, конечно, отсутствуют. И общаются они между собой по-простецки. Ну вот девица на душа и впитывает в себя эти простецкие эманации. И если заглянет случайно на спиритический сеанс, то, конечно, и выявляется в словесной форме разбойничьего тона. А мадам Ложкина нашла, что это было бы несправедливо, если бы так перемешивали людей различных кругов общества. Конечно, в смысле манер, если какой-нибудь праведник ел рыбу ножом, это не важно потому что на том свете ни рыбы, ни ножа нет. Но сама душа у человека, благовоспитанного, должна очень шокироваться и страдать от близости праведника дурного тона. А Олечка стала протестовать в том смысле, что это только в светской жизни важна бантонность. А, например, у нас, при большевиках, случалось, что и бывшие фрейли наводили компанию с бывшими прачками и прямо жили душа в душу. Тут опять хозяйка ввязалась в разговор. «Так ведь это, — говорит, — при большевиках, так сказать, в аду. А мы говорим про райское народонаселение и социальный строй блаженства. А какое же блаженство при наличности таких дефектов?» Потом разговор потек по своему руслу дальше, в дебри, и сам Ложкин высказал удивительнейшую мысль. «Не замечали ли вы, — сказал он, — как часто то, что считалось предрассудком и заблуждением темного разума, неожиданно освещается наукой и признается ею за правильное и достоверное. Вот, например, лечили деревенские старухи рожу тем, что очерчивали воспаленное место мелом. Люди интеллигентные, конечно, издевались над бабьей ерундой. А затем бактериолог какой-то взял да и разъяснил, что бабы-то очень правильно дело-то разумели, что бациллы рожи не могут переходить через меловое препятствие, так как мел по природе своей им неблагоприятен. И многое, что казалось пустяком и над чем смеялись, оказалось правильным. Так вот иногда приходит мне в голову, оно, ну, как земля-то вовсе не шар, а блин, и держится она на трех китах, а внизу ад и черти на сковородках грешников жарят. Подумайте только, какой конфуз для образованного человека, который всю жизнь губы кривил по всем правилам скепсиса и анализа, и умер, погружаясь в великое ничто. И вдруг, пожалуйтесь, сковородку лизать, и самый настоящий черт зеленого цвета, изругая хулу и серный дух, будет ему подкладывать угольков под пятки. Вот уж это действительно был бы настоящий ад. А срам-то какой для человеческой гордыни! «Вот тебе и скепсис, вот тебе и наука, и все эти галилеи и коперники все по сковородкам рассажены и жарятся за распространение ложных слухов». Тут уж и я ввязалась в разговор. «Это, — говорю, — действительно очень страшно, то, что вы рассказываете, но есть во всем этом нечто утешительное, что делает этот наивный ад местом не столь уж отвратительным. А именно то, что в аду этом предполагается для каждого грешника особая сковорода». Я одобряю это не в смысле комфорта или гигиены, а имея в виду, что при этом для них недопустимо взаимное общение, хотя с точки зрения грешника это может быть большой дефект и сущая мука. «Темно, — говорите, — не понимаю, — прервал меня хозяин. А я это в том смысле, что лишены они возможности друг другу гадости делать. Тяжело ведь это, а?» Все опустили головы и замолчали. «Страшны, страшные муки адовы!» Сладка земная жизнь